выступают вокально-инструментальное трио. Это мы, что ли? Конечно. Давай, Сашенька, мою любимую, а? Зоя, подпевай. Давайте восклицать друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо, а пощаться. Давай идти говорить друг другу, кромпременты, ведь это всё любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то врось, а то по переменна. Не надо предавать значения злословию. Поскольку грусть всегда соседствует с любовью, давайте понимать друг друга по слову, чтобы ваши бившись раз не ошибиться снова. Давай жить во всём друг другу по такая, тем более, что жизнь короткая такая. <смех> Один. Спасибо. Спасибо. Друзья, концерт продолжает наш молодой воин. Я просим. Да. Просим. Давайте, давайте. Ну знаете, я ничего не умею. Ну да, давай. так уж и ничего в самодеятельности надей участвовать. Нет. Ну правда, когда на шахте работал, то в хор меня записывали. Но ну у хорошо, меня, знаете, с слова... поджан не, не же. Ну а сейчас, неужели вас в армии ничему не учат? Ну а как вы думаете? Да нет, ну я понимаю, боевая подготовка и прочее, но тем не менее, культурный, интеллигентный человек должен уметь и, и то и другое, ну, а? Может, он пристал к человеку? Может быть, у него просто нет настроения. Давайте я за него выступлю. Вот это да. Я зывать, а может, она у нас всё ну, может. Скажите, а возражений нет? Нет, <регу> да. Нет. А как вас объявить? Я буду танцевать. Ага. А какой же танец? Любой. Любой. За любой танец. Очень хорошо, очень хорошо. Итак, танцы всех времён и народов. Просим. Едет. Да. Автобус. Точно, автобус. Автобус. Ой, что они говорят? А теперь уже поедем. Я вылуши. Ну, что что собирали? Я так рада, что автобус пришёл. Теперь вы сможете Новый год встретить дома. Давайте я вам помогу. Нет, нет, не нужно. У вас мама хорошая. Ой, какие я глупости говорю. Мама это ведь мама. А поселок у вас хороший? Да вы только приезжайте, я вам все покажу. Река у нас красивая, вот особенно правый берег. Лес рядом. Обязательно приеду. Да, а как вы меня найдете? Да только приезжайте, разыщу. Больница у нас одна, здравпункт еще есть на шахте. В мае уже буду работать. А я в июне приеду совсем. С наступающим. С наступающим. Ага, взаимно. Ну, и вы такие вот. Таким. Ну, чего ты испугался? Свое начальство увидел и испугался. Работаем, работаем, не в такие, Ванна. Как видишь, работаем. Вот объекты проверял. Дежурство организовал, поскольку на работу не весь контингент вышел. Вот тебе заехал. А? Что говоришь? Ничего я ещё не сказал. Ага, ничего. Это хорошо. Шапку смените, вы же ничего не слышите. Что? Ага. Ладно. В общем, э, Иванна. Оградить тебя хочу и обрадовать. Сменщица твоя заболела. Ой. Ну, может, и не заболела, но сама понимаешь, Новый год бюллетень-то принесет, а? Ну, чего тебе волноваться-то, а? Ну, ну, сама понимаешь, праздничное дежурство, оплата вдвойне, а? Ну, выгодишь, а? Нет, нет я не останусь. Тьфу, ты ха. Нет, нет, я не останусь, а? я не могу. Погоди, ну, потом ты выпьешь за Новый год. Я Под... не останусь. Да, да, ну, ты же не имеешь права, ну? Ну? А если какая машина заправится заходит. Мне домой нужно. У меня сын приехал. Ну, вы ж не, это какая сын приехал. Ну, ну, погоди ещё, он надое. Ну он на один день приехал. Это хорошо, это ж хорошо, так и надо. Ну, ну вон, вон ну, Иван, он мои оболцы всё время дома. Ну, ну жизнь мне в конец отравили. Нет, я не осталась. Я не останусь. Моё дежурство кончилось. Слушай, начальство тебе лично приехало отдать распоряжение. Ну, конечно, поздравить с наступающим. Ну вот ты говоришь, не останусь. Ну, но ну, ясно, нет? Вы можете понять, что у неё сын из армии на один день приехал, завтра уезжает. Да всё могу понять. Ну вот и останьтесь сами, если не можете организовать нормальную работу. Слушайте, гражданин, вы меня не учите. Не учите. Я бы остался, но тут момент не тот. Это надо понять. Да вы не имеете права. Вы действительно не имеете права оставлять человек, если у него Граждане-пассажиры. Вы меня не учите. Вот, Саня, я встанетесь? А? Ну, кто хочет? А? Шапку развежите. Ну что вы? Половину не слышите. А мне тебя слышать и не надо. Ты ещё ничего не сказал, ты крот открыла, а я тебя понял. Ну, кто желающий, можешь остаться. Что, не слышу? А Ну, тогда с Новым Годом. А автобус отправляется через пять минут. Поторапливайтесь. Иван, ну, будь. Может, и правда кто-нибудь из нас подменит дежурную? До утра только. Сын-то утром уезжает. Да, у них беспорядок, а мы расхлёбываем. Пахать, сеять. Он к нам со своим портфелем не приезжал. А дежурить за него, пожалуйста. Не за него. Да это все равно. Он слыхал, и через пять минут автобус уходит. Ну, останьтесь. Вы же сами говорили. Да утром он... на поезд и домой. Я бы с радостью, с радостью, да с вояк ждет. Да, конечно. <свят> организации труда оставляют желать лучшего. Ну, что, что делать? Печально, конечно, однако пора уже и идти. Но вам негде там ночевать. Возможно. Я бы, конечно, остался, не беспокоиться, но ведь это как-то странно все-таки, ну поймите. И потом, почему я должен за кого-то выполнять его работу, его работу? Ну вот скажи, ну почему, если есть администрация? Мне очень жаль, но... Ну, ладно, Зойка, хватит заниматься демагогией. Чего не можем, того не можем. Пошли. Подожди. И вам, молодой человек, да. я советую поторопиться. Осталось три минуты. Я останусь. По дежуре до утра. А вы идите и немного задержите автобус. А как же вашу матушку? Вы-то здесь причём? Ну кто-то должен остаться. У тебя же всего 10 суток. О, ну, 10 это почти полмесяца. Ну, тоже у меня срок. А у её сына один день. Какой там день? Теперь уже меньше. Вы что, такой сознательный лице на себя набиваете? Не будем объясняться. Расскажите мне, что надо делать и поезжайте. Я по дежуре, а вы Проводите сына и возвратитесь. Нет. И за что? У тебя, сыночек, тоже дома мать, и нечего её обижать. Ну сегодня будете рады вы, а завтра она. Вы ну, чудак. У самого каждый час на счету. Зойка, бери корзину. Галь, пошли туда. Да, имею честь. Имею честь. Зойка. Зойка, мы опоздаем. Давай, догоняй. Зоя. Привет. Зоя. Идите. Я я хотела вам сказать. Я тоже завтра будете возвращаться, и мы опять встретимся. Вы меня дождётесь? Обязательно, даю слово. До свидания. До свидания. Ой, поехал бы сынок. Скажите, что я должен здесь сделать? Совесть меня мучает. Ну вы утром приедете, а у меня 10 дней впереди. Ой, наверное, соглашусь. Разумеется, соглашайтесь. Сына давно не видела, уж извините. Конечно, конечно, уезжайте. Ой, какая бессовестная я. Вот, вот ключи от бензоколонки, заправляй машины только по талонам, <говорит> а шоферы пусть сами бензин наливают, не бойся, народ они честный, лишнего не возьмут. А утром, утром приеду, спасибо тебе, <говорит> спасибо, спасибо, сынок. Ну что вы, спасибо. счастливо. Что происходит на свете, а просто зима. Просто зима полагает, чевы полагает. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю в ваши уснувшие ранние порою дома. Зоя Ты нибудь забыли? Ничего я не забыла. Обидно мне стало. За кого? Хотя бы за себя. Значит, в останье? А я думал. Что? А как же они? Ты что? Не понял? Это же ты во всём виноват, ты. Да? Правда? Ну тогда всё просто здорово. Если хочешь знать, сегодня у меня будет первый настоящий Новый год. Пам-па-ра-ра-рам-па-ра-рам-па-ра-рам. Пам-па- Возрешите же в честь новогоднего вала. Руку, Наталья, сударыня, вам предложить Месяц серебряный шар со свечой внутри И карнавальные маски по кругу, по кругу Вальс начинать, дайте ж, сударыня, руку റസ്ത ധിരസ്തീരസ്ത